Глава двадцать девятая «Мари!» В этот момент в спальню без стука ворвался Андре. Он выхватил меня из рук его светлости и прижал к себе. «Моя Мария, Моя давно пропавшая сестрёнка!» Смеясь, он кружил меня по комнате, а я безуспешно пыталась поймать взгляд его светлости. В голове всё плыло, но не от действий друга, а от того, что я совершенно перестала что-либо понимать. Я вспомнил, на чьем портрете видел твой медальон. Значит, леди Алисия удалось тогда выжить и сбежать. Ты не представляешь, как же я счастлив». «Что?» Окончательно потерявшись в происходящем, я беспомощно смотрела на лорда Вестона. «При чем тут Андре?» «Твоим отцом был предыдущий герцог Ломанский». Лукаво улыбнулся лорд-канцлер. «Андре — твой брат». «Леди Марианна Эстель Ревьен». «Брат...» — слабо улыбнулась я сквозь слёзы. Меня начало трясти, как в лихорадке. Столько потерь в этот тяжёлый день, но скрашены они поистине чудесным приобретением. «А... Марианна Эстель Ревьен... Моё полное имя?» «Да, Мари!» — тряхнул меня за плечи. Брат и силой прижал к своей груди. «Теперь ты от меня не отвертишься. Я обожал твою мать. Хвостиком ходил за леди Алисией. Она была такой... Светлой», — подсказала я. «Да, именно». С её приездом наше поместье расцвело, в нём затеплилась жизнь, а после того нападения всё снова погрузилось в мрак. Отец не захотел жениться в третий раз, стал ещё более угрюмым и замкнутым. Меня он в тот раз взял с собой в поход. Считал, что для будущего герцога будет полезно с раннего возраста познать все тонкости военного дела». Наша армия тогда победила, но вернуться нам суждено было в разрушенный дом. Я беспрестанно рыдал, когда понял, что ни леди Алисия, ни маленькой сестрёнки... Примечание. «Маги-целители могут определять пол ребёнка на ранних сроках беременности». Конец примечания. «Больше никогда не будет в нашей жизни». «Отец глушил горе в бутылке». Те события как будто провели между нами черту. Мы больше никогда не были с ним близки. Жили так, будто приходились друг другу дальними родственниками. Ох, Андре, я потёрла щекой парадный сюртук брата, а он тем временем продолжил «Однажды я подслушал разговор отца. Он признавался другу, что считает, будто леди Алисия на самом деле осталась жива, что она сбежала из-за позора, и что он не собирается её искать, потому что не хочет найти и поступить с ней согласно букве закона. Как я мечтал тогда вырасти и самостоятельно найти вас!» Каждую ночь, лёжа в постели, строил планы, представлял, как «сбегу от отца, мы с мачехой воссоединимся и снова будем счастливы». Но годы шли, обязанностей у меня становилось всё больше, а свободного времени всё меньше. В итоге я поклялся, что найду леди Алисию, когда вырасту. К моему стыду детские клятвы так зыбки... «Андре, ты даже не знал наверняка, что мы живы», — возразила я, не считая его виноватым хоть в чём-то. «Какое-то время я верил, и этого должно было быть достаточно», — покачал он головой. «Если бы Мария не стала травницей и не изготовила антидот, кто знает, как сложилась бы судьба», — прервал нас лорд Вестон. «Вполне возможно, мы не разговаривали бы сейчас в этой комнате. Ты, отравленный береценом, уж точно. Так что не будем сожалеть о том, чего нельзя изменить». Его светлость прав. Я ещё раз прижалась к Андре и мягко высвободилась из объятий. «Было странно осознавать, что этот потрясающий красивый мужчина с огромным сердцем, мой брат, и я имею полное право находиться в сколь угодно, близком к нему контакте. Никто и слова не скажет. Только сейчас я начинала понимать, что мы с мамой и бабушкой жили, пожалуй, излишне уединённо». «Хорошо», — Андрей легко согласился, — Скорее бы уже прошли все эти торжественные мероприятия. Тогда мы сможем спокойно обсудить ближайшее будущее Марианны. Я намерен запросить обряд родственной крови, чтобы признать сестру и дать ей все полагающиеся статусу привилегии. Ты думаешь, это ей сильно поможет? Вскинул бровь его светлость. «Ещё как! Больше всего я рад, что для заключения брака ей понадобится согласие старшего мужчины в роду». Андре со значением посмотрел на его светлость. «Только до достижения ею двадцати трёх лет», — возразил лорд-канцлер. Упоминание о согласии на брак ему явно не пришлось по душе. «Четыре года — большой срок. За это время многое может произойти». «Уже начинаю жалеть, что добыл для тебя противоядие», — процедил лорд Вестон, а я почувствовала, что самое время вмешаться. «Мне кажется, вы делите шкуру неубитого медведя. Я всю жизнь думала, что проживу травницей в лесу, ни леди, ни магом жизни я становиться не собиралась». «Мне нужно время, чтобы ко всему этому привыкнуть, как-то осмыслить и уложить в голове. А теперь прошу дать мне возможность подготовиться к обеду». Мой голос прозвучал неожиданно твёрдо. Я даже не ожидала от себя подобных интонаций в компании двух аристократов. «Что это было?» То ли новость о своём высоком происхождении так на меня повлияла, то ли долгое общение с несносными герцогами. Мужчины нехотя оставили меня одну и чуть было снова не поругались из-за того, кто поведёт меня в столовую». Каждый в силу особых причин настаивал на своём праве, но победил его светлость. Пока что Андре меня официально не признал, а значит и не мог являться при дочи собственной невесты с посторонней девушкой под руку. Наконец я осталась одна, но долго моё счастье не продлилось. В комнату явилась Катринка». Она стонала и охала над моим потрёпанным внешним видом, предрекала мне скорый провал, позор, если не хуже, и даже сбегала за целителем, чтобы тот привёл цвет моего лица в порядок. А я подумала, что не так уж и далеки были от истины слова лорд-канцлера о том, что женщины себе с помощью магии губы увеличивают. Припухлость носа, во всяком случае, точно убирают. Это я на личном опыте выяснила». «А уже через час я сидела в парадной столовой. И как же этот обед отличался от тех, что мы проводили здесь только втроём. Спокойное было время, скажу я вам. Сейчас же помпезно накрытый длинный стол ломился от яств. Вдоль всей его поверхности были расставлены золотые канделябры со свечами. Дань прошлому, а вдобавок ещё и хитрый артефакт, реагирующий на любой вид яда» в том числе и Берецен. Его светлость признался, что после случая с Андре пришлось оборудование доработать. Лакеи в парадной форме прислуживали за столом. От каждой стороны говорили светееватые речи, в которых утверждалось о чести находиться здесь и говорилось о планах на общее процветание». Вот мы присутствовали при заключении взаимовыгодной сделки, а не на долгожданной встрече будущих супругов. Невеста была всё такой же странно замороженной и смотрела строго в тарелку, но я не могла отвести глаз от женщины со шрамом». Теперь-то я точно знала, что моей матерью она быть никак не могла, а внешнее сходство, скорее всего, обусловлено тем, что они обе уроженки соседнего государства. Вкусы еды я практически не почувствовала. Все мысли были заняты открывшейся правдой. Поэтому, когда пришло время снова расходиться по комнатам, я с облегчением выдохнула. Оставался лишь бал, а после можно будет с чистой совестью расслабиться. Вечернее платье оказалось ужасным, пышным, тесным в груди и до ужаса непривычным. В нём я чувствовала себя неповоротливой бегемотикой. «Как танцевать только буду!» Без дорогого братца с канцлером и тут не обошлось. Каждый посчитал своим долгом принести мне украшения». Андре семейные, а лорд Вестон неизвестно откуда взятые, но не уступающие великолепия. А «Я тебе говорю, ты не можешь обвешать Мари драгоценностями, пока официально её не признал», — злился его светлость. «Марианна не будет принимать дорогостоящие подарки от посторонних мужчин», — холодно цедил новоиспечённый родственник. Но я, стоя лицом к дверям террасы, была вынуждена слушать эту перепалку. «Я сбегу», — равнодушно пообещала обоим и обернулась. Мужчины удивлённо молчали. «Если вы не прекратите это нелепое соревнование, я сбегу в какой-нибудь небом забытый университет, и ищите меня потом по всему королевству, а то и материку». «Мария, у тебя стресс?» «Мы понимаем», — начал аккуратно приближаться ко мне лорд-канцлер. «Согласен, Марианна, тебе не стоит так остро реагировать», — поддержал оппонента Андре. «Вы ополаумели?» — взорвалась я. «Ходите в мою спальню, как к себе домой, еще и разборки тут постоянно устраиваете. А моим мнением вы поинтересоваться не забыли?» «И что же ты...» «Предпочтёшь, Мари?» — вкратчиво поинтересовался лорд Вестон. Его глаза загадочно мерцали, и это меня нервировало. «Жемчужный гарнитур или изумрудный под цвет твоих глаз? Но помни, что незамужним девушкам не рекомендуется слишком ярко украшать себя», — сверлил меня взглядом Андре. «Я выбрала». «Жемчужную нить мне Катрина пустит по волосам, а на шею я надену вот это ожерелье с изумрудами. Благодарю, а остальное не понадобится». Мужчины моим выбором удовлетворены явно не остались, ну а я не была довольна их поведением. «Это что ещё такое? Ни у одного, ни у второго прав на меня, если так разобраться. Никаких нет. Зато амбиций хоть отбавляй» и каждый ведёт себя согласно лучшим побуждениям. И вот что с ними делать? На бал я отправилась с его светлостью. Не потому, что мне вдруг предоставили выбор, а потому, что Андре был занят невестой. Катринка навертела мне на голове что-то неведомо сложное и воздушное, украсила своё произведение жемчугом, как я и просила. А жерелье же мне на шею застегнул сам лорд-канцлер» провёл легко пальцами по плечу, чем вызвал дрожь под коленями и прошептал. «Этот гарнитур предназначен моей невесте. Не думай, что в новых обстоятельствах ты сможешь отвертеться от данных мне обещаний. Своё слово ты уже дала, и от него я тебя не освобождаю. В таком случае прекратите намеренно задевать и нервировать Андре», возразила я. «Нет, я всегда защищаю своё». Его светлость повернул меня лицом к себе. «А ты моя, Мари, уже моя». Последние слова он выдохнул мне прямо в рот, поцеловал в уголок губ и, чеканя шаг, покинул спальню, оставив меня в раздрае. Кажется, все силы схлынули с меня, смывшись лавиной эмоций, что будил во мне этот мужчина. Я подошла к зеркалу, осмотрела себя в который раз. Отражение было так же безупречно, как и несколько минут назад. Натянула тонкие перчатки и вышла в гостиную. Лорд Вестон предложил мне локоть, и я осторожно опустила пальцы на его рукав. Катринка, рыдая, причитала о том, какая я красивая, и наказывала как следует «повеселиться». «Бал проходил в том зале, где господин Ферье учил меня танцам. Оркестр играл негромкую приятную мелодию, пока гости собирались». Возле стены располагались столики с напитками и закусками, между нарядно одетыми людьми сновали лакеи с подносами, а в воздухе витала атмосфера праздника. Наконец, в парадный зал вошла невеста под руку с отцом, и Андрей её встретил церемониальным поклоном, исполненным истинного герцогского достоинства». В богато расшитом фраке брат выглядел бесконечно роскошно, и я невольно им залюбовалась, втайне гордясь, что имею отношение к этому прекрасному мужчине. Андре сказал несколько слов, и тоненькая ручка в белоснежной перчатке перекочевала на его локоть. Они неспешно прогуливались вдоль стены с зеркалами и о чём-то беседовали... Повсюду слышался негромкий смех, разговоры, стук каблучков и шорох платьев. Ну вот и герцог Ломанский произнёс полагающиеся случаю слова и дал отмашку оркестру. «Мы выстроились парами. Бал официально начался. Я окружилась в паре с его светлостью, стараясь успевать за отточенными движениями и не напортачить на роком. Наши глаза уже привычно не отрывались друг от друга, и в свете тысячи огней не было для меня ничего, кроме этих завораживающих черных омутов. Вывел меня из оцепенения чей-то испуганный крик. «Целителя! Скорее, целители сюда!» Пары танцующих начали расступаться, пока в образовавшемся круге не остался Андрей. Он лежал прямо на паркетном полу, а на его груди по белоснежной шёлковой ткани сорочки уже расползалось кровавое пятно. Рядом стояла растерянная невеста со стилетом в руке. Его светлость среагировала мгновенно. Тут же засиял фиолетовый щит, отрезая нас четверых от остальных присутствующих. «Андре!» – заверещала я и бросилась к брату, но он уже ничего не слышал и ни на что не реагировал. Андрей, миленький, давай же, очнись!» – жалобно звала я и тормошила его. «Да как вообще эта амеба недокормленная посмела поднять руку на невинного человека? Вот что он ей сделал плохого?» Ярость захлестнула меня. Кажется, я совершенно перестала соображать... Я рванула в сторону тщедушной убийца с намерением собственноручно придушить засодеянное. И будь после этого что будет, но лорд-канцлер был на чеку. Он поймал меня, от души тряхнул и рявкнул. «Быстро, Кондре, пока твоя магия не остановилась. Девицы я займусь сам». В этот самый момент мне показалось, что брат едва заметно застонал, и я бросилась к нему, Представила, что из меня хлынул поток любви на грани нежности и бесконечной надежды, которая своей неистовой силой просто-напросто стирает смертельную рану, будто ее там никогда и не было». По щекам текли злые слезы. «Я, конечно, слышала, что маги жизни определенного уровня способны вернуть человека, практически переступившего грань. Но где гарантия, что мой уровень именно тот самый, а Андре не ушел слишком далеко?»